Так вот, Ваше Величество, сказал Димок. Там, где я живу, все хотят поехать куда-нибудь. Что-то не верится, сказал король. Это к тому у вас скоро не останется ни души. Я хотел сказать, поехать на время, в отпуск. Просто, чтобы переменить обстановку, сказал Планкет, да отдохнуть от своего великолепного образа жизни. Люди копят деньги чтобы побывать в других странах. И мы считаем, что самые богатые должны ехать сюда, в Перадор. Организованный туризм, горячо воскликнул Димок. Они приедут полюбоваться замками, поглядеть рыцарей, поглядеть драконов. Конечно, тут не обойтись без одного из ваших волшебников, сказал Планкет. Нужно будет обеспечить транспорт для переброски туристов. «Тогда деньги так и посыплются», — сказал Димок. «Куда? В нашу королевскую казну?» Ох нет!» «Ну, ясное дело!» Король покачал головой, и взгляд его стал еще суровее. «Ваше Величество, вы могли бы войти в правление и приобрести солидный пакет директорских акций?» «Правление и акции...» «Не понимаю, о чем вы толкуете», — сказал король-мелиот с неудовольствием. «Где же эта ваша куча денег?» «Важно, чтоб деньги потекли в страну», — сказал Планкет. «А там вы сделаете то же, что наши правители. Как только у людей появятся деньги, вы высосите их с помощью налогов». «Налоги! Вздор. «Там выжмешь золотой, здесь медяк!» «Знаем мы эти налоги, тфу «Но по нашему плану, — сказал Димок, — вы получаете половину прибыли или даже три четверти». «Введите налог на замки, — сказал Планкет. «Военный налог, налог на содержание правительственного аппарата. Пусть платят за то, что у них есть крыша над головой. Обложите налогом одежду, постели». «Пути и дороги, и воздух, которым они дышат, тоже!» Король сардонически захохотал. «Это оригинально, — сказал Димок, — богатая идея, стоит попробовать». Король-мелиот, охваченный внезапной яростью, с трудом встал на ноги. «Стоит попробовать! Богатая идея!» — Эй, вы алчные, подлые пройдохи! Вот мы сейчас прикажем высечь вас. — Да как вы только осмелились явиться к нам с таким предложением! виночерпий, стражу, живо! Знаете, мошенники, людей здесь вешали, рубили на куски, четвертовали за преступление куда менее опасное, чем то, на которое вы толкаете нас. Никогда мы не обошлись бы так гнусно и жестоко, даже с язычниками-людоедами, даже с одноглазыми пигмеями. Ни один государь в христианском мире не стал бы слушать такие мерзкие речи. Да что там? Другой на моем месте просто вышиб бы из вас мозги. Вошли два солдата. Джек и Фред. Взять этих злодеев, закричал король, а если окажутся сопротивление, рубите их. Как Ваше Величество зарубить нашего капитана? Он вам больше не капитан, он злодей и бродяга, как и тот второй. Увидите их. Слушаюсь, Ваше Величество, сказал Джек, но вид у него был неуверенный. Тоже в темницу? Король-мелиот колебался. «М, м ну вот что, дайте нам подумать. В этот миг вошли Мальгрим и Ненет. Разумеется, не случайно, ведь у Мальгрима все шло по плану. Он очень гордился, и не без основания, тем, что так точно укладывается в график. — Ваше Величество, — сказал он вкратчиво, Позвольте мне дать вам совет. — А ты кто такой, черт тебя побери? — Ах да, ты волшебник! Все суешь свой нос куда не следует. Смотри, не перестарайся. Тут он заметил не нет которая улыбалась ему. — не нет Где наша дочь? — Я вам все объясню, государь. «Как только мы останемся наедине», — сказала она сладким, как мед, голосом. Но вот магистр Мальгрин...